С пацаном в лифте никаких проблем не возникло. Вирк оказался головастым живым, сам уехал за помощью, откуда-то узнал, что в южном буге остановился ведьмак, а жену с домработницей оставил у лифта, чтоб с сынули разговаривали и в панику тому ударяться не давали. От криков лифт мог и взбрыкнуть. Когда приехал Геральт, мамаша как раз заряжала очередную сказку про бодю красного джипа. Ведьмак, не теряя времени попусту, отыскал щит с тумблером аварийного открывания дверей, принял пролезшего в щель под потолком вихрастого вержонка, сурово наказал папаше ни в коем случае не пытаться лезть в щит самостоятельно, даже если не приведи жизнь, произошедшая повторится. Когда домработница накрыла быстренько на кухне выпить-закусить, шепотом поведал папаше придуманную на ходу душераздирающую историю, как кто-то самостоятельно пытался вызволить застрявших в лифте, и тех насмерть пожгло оборванным силовым кабелем. Выпили, закусили. Затем Геральт пожал посмурневшему Виргу руку, потрепал по вихрам пацаненка и чрезвычайно довольный собой удалился. Теперь можно было и поесть, и еще несколько дней в гостинице понежиться. Впрочем, нежиться Геральт не стал, Татьяна применила основательно подкрепиться. лёха Лимон перехватил его на выходе из гостиничного бара. «Послушайте, опять ты!» Геральт остановился, с жалостью глядя на Нюню. «Тебя еще не пристукнули?» Лимон отшатнулся. Похоже, за время отсутствия Геральта бандиты Ганса провели с Лимоном разъяснительную беседу о чем красноречиво свидетельствовал свежий кровоподтек на скуле нюне и грязь на рукаве и брюках. — Если вы мне не поможете, мне конец, — еле слышно вымолвил Лимон. — Аминь, — буркнул Геральт, — покойся с миром. Лимон бухнулся на колени и попытался облобызать Геральту ботинки. Ты что, в конец рехнулся? Геральт сердито сгробастал Лимона за шиворот и оторвал от себя. Ну-ка, катись давай отсюда. Еще раз тебя увижу, дам в ухо. Или вообще пристрелю, избавлю молодчиков Ганса от трудов. Нападав Лимону под зад, Геральт зашагал в сторону автовокзала. Нюня, просеменив несколько метров, потерял ход. Плечи его окончательно поникли. А вид сделался такой жалкий, что у Геральта неизбежно дрогнуло бы сердце. Обернись он и взгляни. Но Геральт не обернулся и не взглянул. Выйдя на обучину, он некоторое время голосовал. Первый же таксист на желтых черкассах охотно притормозил. Геральт без промедления скользнул в машину и хлопнул дверцей. «На бугмаш, к проходной!» «Пятерка!» «Годится!» — кивнул Геральт. «Пристегиваться?» Таксист, сухопарый человек, обладатель крючковатого птичьего носа и потрясающих бакенбардов, Меланхолично вырулил в крайний ряд. «Пристегивайся, калиохота», — сказал он чуть погодя. «Но я еще ни разу не бился». «Правда, мась». Он погладил узкой ладонью по торпеде. Видимо, таксист любил свои черкасы, Впрочем, среди шоферов такое не редкость. Ехали минут двадцать. Перед серым зданием, в котором безошибочно угадывалась заводская управа, таксист притормозил. «А скажи-ка, батя?» — миролюбиво спросил Геральт, шаря в кармане. «Что, на бугмаше клан какой заправляет или как?» «Известное дело. Заправляет, таксист пожал плечами. Завод большой, как без клана? Шакир тут командует, из орков!» «Угу!» — кивнул Геральт, протягивая пятерку. «Понятно!» «Спасибо, батя! Удачи тебе!» «И тебе, мил человек!» Черкассы фырча выхлопом укатили, Ведьмак остался на пустынной площадке перед главным зданием из стекла и бетона. Впрочем, площадка не была совсем уж пустынной. Пара автомобилей на ней все же дремала – бежевый микроавтобус с изрисованными рекламой боками и слегка битый джип полувоенного образца. Последнее Геральту не понравилось. Военные машины слыли крайне своенравными и приручались из рук вон плохо а военные полигоны и места концентрации военной техники издавна пользовались в Большом Киеве и окрестных мегаполисах прочной дурной славой, куда не отваживались соваться даже ведьмаки. Если до конца придерживаться истины, то как раз ведьмаки в такие гиблые места иногда совались, но ненадолго, с величайшей осторожностью и лишь по сильной профессиональной нужде. Подобные визиты по возможности держались в тайне.